Глава двадцать «Вставай!» — будила Анхен Улерику, ворошая ее волосы нежно. «Вставай, родная моя!» Та уже давно такой ласки не помнила и даже обрадовалась сначала, а потом огляделась, и увидела, что ночь, и испугалась. «Сердце мое, что случилось?» «Вставай, уезжаем мы!» «Что? Как?» — переполошилась Улерика, вскакивая на кровати. Отец наш, заступи сердце мое, от чего мы уезжаем? Жив пес хромоногий и в силе он опять. Очень неприятно было говорить это благочестивый Анхин, но пришлось. Ведь и вправду силен муж да так, что не одолеть ей его. А вот о том, что девчонка заносчивая была, тут и не покорилась. Анхин никогда бы не созналась. Ей о том говорить стыдно, и она продолжила: «Вставай, дорогая, дел много». «Сейчас едем?» — все сидела на кровати Ульрика. «Сейчас!» — взвизгнула Анхин. Не было сил этой дури все объяснять. «Вставай! Ночью едем сейчас! Утром поздно будет!» «Отец наш, а кто едет? Что брать?» Наконец Ульрика спрыгнула с кровати, одеваться стала. Путалась в подолах, торопилась. «Постель брать?» «Кого вперед будить будем?» Анхен схватила ее за лицо и зашептала, горячо, чтобы поняла глупая. «Ни постели не повезем, ни посуду, только ценное и оружие. И будить никого не станем, только Михеля. Беги к нему и вели миренно в вазок впрячь. Нет, пусть двух впрягает, и в тот воз, на котором парусина надета, в нем поедем». «И больше никому, слышишь?» Напуганная Ульрика кивала, поправляя платье. Хотела она спрашивать. Много у нее вопросов было, но понимала, что не время их задавать. Они разошлись. Ульрика побежала к привратнику. Тот, как увидал ее, так перепугался. Морда-то еще не заросла от когтей благочестивой. Но женщина его успокоила, сказала. «Беги». «Двух лучших меринов впряги в большой воз, Тот, что крыт парусиной, и поспешай, А то Анхин гневаться станет!» Мужик побежал, Не хотел он снова видеть гнев благочестивый. А Ульрика поспешила на шум, На шаги, что по дому шелестели, За сестрой своей названной. Нашла ее в покоях матушки Кремхильды. Сиделка спала с открытыми глазами, Видно, Анхен тронула ее. Сама же Анхен из-под кровати старухи тянула тяжеленный мешок. А вот матушка не спала. С интересом на них смотрела. Доброй ночи, матушка, присела Ульрика. Помогай, сказала Анхен, и Ульрика потянула мешок с ней вместе. То было золото. Целый мешок золота. А еще из-под кровати Анхин вытащила мешочек из бархата, раскрыла его, убедилась, что шар чистого хрусталя на месте, и сказала. «Давай берись, не подниму одна!» Женщины вцепились в края мешка, но оторвать его от пола не смогли, вырвался он из рук. «Волоком потащим!» — решила Анхин. А Ульрика, прежде чем взять край мешка, снова спросила. «А как мы матушку возьмем? Вдвоем не осилим, надо бы еще кого звать». Благочестивая Анхин лишь глянула на старуху. «А к чему тебе она? Пусть тут лежит». «Что?» — удивилась Ульрика. «Мы ее не берем?» «Хватай мешок, дура!» — заорала Анхин. «Ну, потащили!» Они поволокли мешок к выходу. Уже на пороге Ульрика глянула на старуху и удивилась. Та из-под чистого накрахмаленного чепца смотрела им вслед и улыбалась. Глаза безумные, злые, и улыбка зла. Словно радовалась, глядя на их суету, еще злорадствовала. «Был бы голос у нее, так смеялась бы вслед, и проклятие кричала». Той улыбки, или, вернее, оскала злорадства, Ульрика не забыла до конца своих дней. А пока тянули они тяжеленный мешок с золотом по тихому коридору приюта для скорбных жен. Закинуть его без участия привратника они бы не смогли, он же помогал им сесть на место возницы. Хоть и удивлен был, но вопросов не задавал. Не знал он, что госпожа Анхен может таким возом управлять, а она, видно, могла. Села уверенно на козлы, воз же взяла, кнутом поиграла умеючи. Но прежде чем уехали они, и он за ними ворота запер, Ульрика сбегала в покои свои и принесла страшный, черный от застарелой крови нож. И когда она с оружием влезла в воз, то склонилась к сестре и зашептала ей на ухо. «А сундук с серебром, что в подвале стоит, когда заберем?» «Никогда. Неподъемный он. Тут оставим. И втроем его не унесем, и даже в шестером, а по частям брать. Так весь дом перебудем и время потеряем. Нам до рассвета из города выехать надо, а перед тем еще дело сделать», — отвечала Анхин. А меж тем привратник ворота распахнул. Тогда они и уехали. Даже слова на прощание ему не кинули. Спасибо не сказали. А он и рад был. Закрыл за ними и пошел к себе, согнувшись от боли в пояснице. Вспоминал мешок с деньгами и молился, чтобы эти бабы страшные не вернулись никогда. «И куда мы теперь?» — спросила Улярика. Поместье я купила в прошлый год», — отвечала ей сестра, уверенно управляя возом. «А для служанки это было новостью. Да вот только о том знает один человек, а знать об этом не должен никто». «И кто это?» «Нотариус Петерс». «К нему едем», — начинала понимать Улерико, зачем им был нужен нож. «К нему», — сухо ответила Анхин. Женщины слезли с воза рядом с богатым домом. Оправили платье, подошли к воротам. Анхен стала громко и настойчиво стучать. Для того нож в руку взяла и им стучала. С другой стороны, не сразу, но зашаркали ноги и злой грубый голос спросил. «Кто тут? Чего вам? Спят, господа?» Анхин набрала воздуха побольше и громко. Очень четко выговаривая слова, сказала, делая паузы между ними. Отвори мне дверь. Ульрика так не умела и потому с восхищением смотрела на подругу. Дверь? Переспросили из заворот с удивлением, будто. Немедля! Почти крикнула Анхен. Тут же загремели засовы и со скрипом отворилась одна створка. Анхин мигом протиснулась в щель и сразу двумя пальцами ткнула сторожа в лоб, приказав ему «Стой тут, не шевелись, жди, пока вернемся». И огромный мужик, что был ростом на голову выше ее, покорно замер. А Ульрика прикрыла ворота, и пошли они в дом, и хоть темно было, шли уверенно. На второй этаж поднялись, миновав комнату с прислугой сразу в спальню хозяев. Там лишь одна маленькая лампа горела на комоде, а в огромной кровати спали муж, жена, а промеж них — двое детей. Анхин подошла, заглянула мужу в лицо. «Он это... Улерика, тронь его, чтобы не шумел!» — сказала она, готовя нож, проверяя пальцем, острый ли. «Острый». Улерика тем временем подошла к мужу и ткнула пальцами его в лоб. Он нухнул во сне и дернулся — И тут же Анхен повернула его голову лицом от детей, уперлась левой рукой ему в висок и начала деловито резать нотариусу горло. А мужик хоть и тронут был, хоть и в беспамятстве, глаза стал таращить в ужасе. Может, селился проснуться, очнуться от сна кошмарного. Стонать пытался, хрипеть, стал руки слабые поднимать, отстраняться, сучить ногами, мешать делу. «Руки ему держи», — велела Анхин, и Ульрика стала руки его ловить, наваливаться на него и... смеяться. Приговаривала. И шеловкий же какой! неуемный! «Не смеши меня, дуреха! отдёргивала Анхина, разрезая горло нотариусу. Кровь заливала уже не только подушку, но и ее платье. Рукава все в крови чёрной были. Брызги горячие и на Ульрику летели. и на перины, и даже на детей, что лежали рядом. Один из детей, мальчик лет шести, очнулся, открыл глаза и стал с ужасом смотреть на то, как какие-то женщины делают страшное с его отцом. Зашептал что-то матери. Ульрика увидела это и сказала ему с усмешкой и ласково. «Молча лежи, коли не спишь, не смей рта раскрыть, а то и за тебя примемся». Мальчик окостенел от ужаса. Отец его уже лежал мертв, свисая головой с кровати. Горло располосовано, от уха до уха дыра черная, и кругом кровь, как на бойне. Все ею залито. Анхен уже закончила дело, нож на перину бросила. Стояла и с рук кровь встряхивала, на мальчишку смотрела. И Ульрика отпустила руки нотариуса. Тоже вся перепачкалась. «Помыться бы», — сказала она. «Из города выйдем и помоемся», — отвечала Анхен. «Пошли». Ульрика аспиринный нож взяла, обошла кровать и вложила его в руку спящей женщины смеха ради. Та проснулась, испугалась, рот открыла кричать, но Ульрика в лоб ее пальцами ткнула и сказала строго... «До утра спи и ножа из рук не выпускай!» И подруги пошли на выход веселые. А мальчишка даже смотреть им вслед не посмел. В ворот мужик огромный стоял, как оставили его. Анхен остановилась рядом с ним и все еще, вытирая руки о передник, сказала строго «За нами запри и спи до утра, а про нас забудь!» И пошла на улицу, даже лба его не касалась. Это умение опять восхитило Ульрику. Сестры сели в вазок и поехали на северный выезд. Мимо загулявших пьяниц, горланивших песни, и визжащих у кабаков девок, рвущих друг другу космы за неподеленного богатого мужичка, мимо тусклых огней в маленьких окнах. Ульрика все боялась спросить, хоть вопросов у нее была куча. Сидела молча. Анхен уверенно управляла лошадьми. Хоть и темно было, знала, куда править. Вскоре перед ними встала городская стража. Застава на выезде стояла. Молодой стражник оторвался от костра и звонко крикнул. «До утра не велено из города выпускать! Спать езжайте!» «Убери рогатки, дурень!» — сказала спокойно Анхен. И негромко вроде сказала, а стражники все услышали. От костра вставали, по голосу, видно, признали, спешили колье и рогатки с дороги убрать. Еще кланялись вслед уезжающему в темноту воску. Ехали они не спеша, и Анхин руку свою временами клала на спину Ульрике и волосы гладил ей пальцами липкими от засохшей крови. И от этого Ульрика готова была ехать хоть куда, Лишь бы с ней, с любимой. А как светать стало, Анхин на пустынной дороге ко остановила. Спрыгнула с козел, пошла вниз, в туман, что от реки полз. Надобно ей было по малой нужде. Села, а вокруг так тихо, только кони ногами перебирают до да уздой, звякают. И когда дело свое почти закончило, камень увидала. Круглый, ровный и тяжелый. И позвала Ульрику. — Родная, иди сюда. Облегчись тоже. Светает уже, побыстрее поедем, останавливаться не будем. Ульрику звать дважды не надо. Спрыгнула с воза, прибежала довольная, села, подобрав юбки, и что-то спросить собиралась. Да не успела. Встала Анхен над ней и ударила по голове камнем тяжелым. Сильно ударила. На чипце служанки сразу пятно красное растеклось. Ульрика на колено припала, за голову схватилась, глаза на подругу подняла и спросила удивленно. «Так за что же? Анхен?» «Не Анхен я более. И о том, что была ей, знать не должно никому», спокойно отвечала красавица. «Я бы и не сказала никому», — Ульрика трогала пятно на чипце. «Так на дыбе, если попы спросит, разве умолчишь?» И ударила с размаху сестру и подругу свою еще раз тяжким камнем. Та повалилась на землю, только рукой еще упиралась, чтобы совсем не упасть, а второй рукой надумала голову прикрыть и говорила при этом, «Зря ты так, сердце мое, никто тебя любить не будет, как я». Но Анхин отвела ее руку и стала бить ее, камнем приговаривая. «Не первая ты, кто мне говорит это. Уж прости, родная, дальше я сама». Когда Ульрика уже лежала, не шевелясь, красавица встала во весь рост, кинула в траву камень, плечи расправила свободно. Осмотрелась, сняла с себя передник, за ночь он много крови впитал и кинула его в репейник. Спустилась к реке, у воды села, смыла кровь с рук и лица, с волос и пошла к возу. Не спешила, поглядывала, как солнце поднимается. Мимо Ульрики прошла, даже и не глянула на нее. Села, взмахнула кнутом и поехала к новой своей жизни. Не впервой уже. И не боялась никого, хоть была одна на пустынной утренней дороге. Все, кого можно было опасаться, там, за спиной остались. В прошлой жизни.